Глава 20 Малика Первым делом, как только прихожу в себя, ощупываю свою шею на наличие укусов и облегченно выдыхаю, отметив, что на коже нет даже шрамов. Сколько я провела без сознания, неизвестно, но я жива и не испытываю бешеную жажду высосать кровь из всего живого, что уже хорошо. Осматриваясь по сторонам, недоуменно хлопая глазами, потому что обстановка вокруг мало напоминает подвал или чулан, куда обычно сажают похищенных пленников. Комната просторная, вполне уютная, хотя огромная кровать, занимающая почти все пространство, немного смущает и даже пугает. Без особого интереса осматриваю остальные достопримечательности этой спальни, потому что взгляд цепляется за дверь, которая так и манит, так и просит, чтобы я проверила, заперта ли она или нет. Делаю лишь несколько шагов к выходу, но тут же отпрыгиваю назад, потому что дверь сама распахивается, и в комнату ленивой грациозной походкой вплывает высокая блондинка, похожая на ту, которая встретилась мне возле кабинета Марка. «Очухалась!» — сложив руки на груди, спрашивает женщина и одаривает меня презрительным взглядом льдисто голубых глаз. «Сколько я была без сознания!» Интересуюсь, интуитивно делая еще один шаг назад, потому что ощущаю от этой блондинки явную угрозу. «Недолго», — отвечает, продефилировав мимо меня в сторону шкафа. малика ты находишься на территории нашего клана, а у нас есть свои правила, поэтому переоденься и приведи себя в порядок». Становится обидно от услышанного упрека, потому что я вообще-то не собиралась в гости. Меня приволокли сюда силой, И за мой растрёпанный вид нужно сказать спасибо двум молчаливым амбалам, хотя, глядя на свою собеседницу, горечь зависти подступает в горло. Ей и напрягаться не нужно, чтобы ослепить всех своей грацией и красотой, а я, как гадкий утёнок, которого так и хочется отшвырнуть от себя подальше, чтобы не мешался и не портил вид. «У меня нет с собой ничего!» Вздёрнув нос кверху, гордо отвечаю, прогнав завистливые мысли прочь. «Это не проблема. В шкафу и в ванной комнате ты найдёшь всё необходимое». Если нужна помощь с прической или макияжем, то я вызову прислугу, и этот вопрос будет улажен. Вежливо щебечет женщина, но я отлично улавливаю фальшивые нотки в её голосе. Меня Оксана зовут. Приятно познакомиться, Оксана. Но я, пожалуй, просто подожду того момента, когда меня отпустят домой, и там уже приведу себя в порядок. малика мне непонятно твоё упрямство. Ты ведь молодая девушка, которая должна любить красиво наряжаться». В твоей жизни, судя по одежде, не хватает средств. Но здесь можешь не волноваться на этот счёт. Марк заботится о своей семье и даёт ей всё самое лучшее. Поддев длинным ноготком воротник моей рубашки, усмехается Оксана. «Рада. За вашу семью? Но я не являюсь её частью, поэтому предпочту остаться в своих дешёвых шмотках. К тому же я не собираюсь расхаживать по этому месту и делать вид, что приехала погостить. Меня похитили, и я хочу домой». Оттолкнув холодную руку женщины от себя, отвечаю и усаживаюсь на постель под громкое урчание своего желудка. Оксана снисходительно улыбается и всё-таки достаёт из шкаф одно из висящих там платья. «Думаю, это подойдёт по размеру. Несмотря на твой юный возраст, фигура у тебя хорошая». Даже комплимент, слетевший из пухлых губ Оксаны, звучит как оскорбление «Мне двадцать три!» Обижена Бурку, рассматривая тёмно-синее платье, которое больше подошло бы для какого-нибудь светского мероприятия, нежели для повседневного использования. «О, я думала, тебе и восемнадцать, и нет». Смеётся и, пробежавшись глазами по полочкам с обувью, берёт оттуда чёрные босоножки на шпильке средней длины. Но всё равно ты ещё очень молода по сравнению со многими живущими тут. «Вы... хочу спросить... Но запинаюсь, понимая, как глупо может прозвучать данный вопрос, если всё произошедшее в кабинете мне привиделось. «Вы все... вам... вампиры?» Втягиваю голову в плечи, готовясь услышать громкий смех в свой адрес. Но Оксана лишь загадочно улыбается, и мне кажется, что её взгляд сфокусирован на моей шее. «Не волнуйся. У нас достаточно пищи, чтобы твоя шейка осталась цела и невредима». Фыркает, когда я, испугавшись, касаюсь пальцами пульсирующей венки на шее, желая хоть как-то её прикрыть от пристального взгляда вампирша. Что со мной будет? Я не знаю, но советую быть благодарной за гостеприимство Марка. Не стоит взбрыкивать и показывать свой характер. Глава клана этого не любит. Приведи себя в порядок и спускайся вниз. Ты приглашена на ужин. На ужин, задохнувшись от ужаса, вскрикиваю и подскакиваю на ноги, представляя себя на огромном столе в качестве главного блюда. «Успокойся. Никто из вампиров не станет тебя есть. Во всяком случае, пока в тебе частичка оборотня». Оксана уходит, а я так и стою некоторое время с приоткрытым от шока ртом и смотрю перед собой, ничего не видя при этом. Голова идет кругом от того, что навалилось на меня, и мозги буквально кипят, пытаясь переварить полученную информацию. Конечно, сейчас, когда вокруг современный мир с множеством фильмов и книг, тема вампиров, оборотней и прочей нечисти всегда на слуху. Девочки-подростки мечтают встретить красавчика-вампира или оборотня, начитавшись про их мужество, преданность и бешеную звериную страсть. Но все забывают при этом, что в мире существует множество источников, в которых эти существа представлены несколько иначе, это убийцы, жаждущие власти и презирающие людей за их слабость. И как так могло получиться, что из миллиардов людей, живущих на планете, именно я оказалась в такой патовой ситуации, окружённая вампирами, которые уверяют меня в том, что я якобы беременна от оборотня. И что теперь делать? Даже если мне каким-то чудом удастся вырваться из этого особняка, что делать с ребёнком? Смогу ли я выносить его? А если смогу, то как потом уберегу от общественного мнения? а Асамель, сделал ли он это специально или не в курсе того, что скоро станет отцом? А если с ним что-то произошло? Со стоном трясу головой, прогоняя десятки вопросов прочь. Каких-либо изменений в себе я не чувствую, за исключением того, что кожа в районе живота стала пугающе горячей по сравнению с остальными частями тела. Но это не доставляет мне никакого дискомфорта. Поэтому сейчас прежде всего нужно думать о том, как бы сохранить кровь в венах и, как правильно, заметила Оксана, не высовываться. Беру платье и отмечаю ткань на ощупь очень тонкое и нежное, что говорит о высокой стоимости предложенной вещи. Возможно, меня просто решили нарядить, чтобы поразвлечься и поиграть как с домашней зверушкой, но надеюсь, что мои страхи не имеют ничего общего с истинными планами хозяина особняка. В ванной комнате привожу себя в порядок, найдя в шкафчике все необходимое для этого. Не люблю ходить с распущенными волосами, но очень уж хочется прикрыть шею, чтобы не давать поводов для соблазна, поэтому просто высушиваю голову феном и выпрямляю лок Наношу легкий макияж, чтобы скрыть бледность кожи и синяки под глазами. Внешность преображается, но все равно я выгляжу слишком просто по сравнению с Оксаной. У нее красота необычная, будто созданная талантливым художником, который не допускает в своих творениях ни единого изъяна. Платье на самом деле приходится в пору, но чувствую я себя в нем некомфортно, потому что уж очень оно облегает фигуру, выставляя напоказ совсем не подходящее для данного фасона белье. Естественно, в шкафу имеется все необходимое, но это для меня уже слишком. Обувь красивая, но тоже весьма неудобная. Сделав пару шагов по комнате, икры сразу начинают ныть, и я печально смотрю в сторону своих стареньких потертых балеток. И, как спрашивается, я могла отплясывать в клубе на тех ходулях, которые мне принесла Василиса. И правда говорят, что от злости сил прибавляется, и зачастую можно сотворить то, что и во сне не приснится. Сколько времени у меня на сборы и во сколько ужин, мне не сочли нужным сказать, поэтому, собравшись, не смело топчусь возле двери, не решаясь выйти в коридор. Часов в спальне нет, а, судя по темноте за окном, уже перевалило за девять вечера. И не могу сказать, рано это или поздно для вампиров. В книгах говорится, что это ночные жители. Но как на самом деле? Ладно... Выдыхаю, снова ощущая в желудке больные голодные спазмы. Открываю двери и несмело выглядываю в коридор, в котором оглушающий тихо и пусто. Промелькивает дурная мысль, что все обитатели обернулись в летучих мышей и улетели на поиски еды, что могло бы быть отличным шансом для побега. Но высокий, чуть сгорбленный мужчина, вывернувший из угла, заставляет мои глупые надежды раствориться в воздухе. «Иди за мной. Я провожу тебя в столовую. Господин уже ждёт». Басом говорит мужчина с суровой внешностью, чем-то напоминающий коршуна, и ждет, пока я на негнущихся ногах поравняюсь с ним. Спускаемся вниз по лестнице, и тут уже более оживленная обстановка. Мужчины и женщины стоят кучками и что-то бурно обсуждают. Но когда я перешагиваю через последнюю ступеньку лестницы, все замолкают и начинают разглядывать меня, не скрывая своего любопытства. Я сглатываю застевшую слюну и под бешеный грохот своего сердца иду мимо них, стараясь не упустить из виду спину своего провожатого. Чувствую себя маленькой ланью, которую бросили в загон голодным хищником Присутствующие, конечно, не скалят зубы и не роняют слюни на пол, но их жажда крови отлично отпечатывается во взгляде, которым они сопровождают меня. «Прошу», — коротко говорит мужчина и, открыв дверь, взмахом руки приглашает меня войти. Сейчас я готова хоть с обрыва броситься, лишь бы избавиться от взглядов, сверлящих спину, поэтому быстро ныряю в предложенном направлении и облегченно выдыхаю, когда слышу звук закрывшейся двери. В огромном зале тихо и пахнет плавленным воском. Поднимаю голову и удивленно открываю рот, увидев, что огромная люстра мигает сотнями огоньков и освещает территорию не за счет электричества, а благодаря множеству небольших свечек разного цвета. Из-за этого в столовой слегка спёртый воздух, но выбирать не приходится. Ни склеп со множеством гробов, и то хорошо. «Проходи, Малико, присаживайся и поешь». Подаёт голос Марк, выседающий в центре огромного прямоугольного стола, заставленного всеразличной пищей. «Во рту усиливается отделение, когда я улавливаю пряный запах тушёного мяса и еле сдерживаю себя, чтобы не наброситься на еду, как оголодавший зверёк. Спасибо». Вежливо выдавливаю из себя и присаживаюсь на стул, выбрав место подальше от хозяина дома. «Я не знаю, что ты привыкла есть, поэтому заказал разные блюда», — усмехается Марк, вероятно, оценив выбранное мной место. «Как ты расположилась? Всего ли тебе достаточно?» «Мне всего хватает, спасибо», — громко отвечаю, — «кроме свободы». Добавляю, еле слышно, надеясь, что вампир не услышит. Марк поднимается со своего стула трона и ленивой походкой приближается ко мне, отодвигает соседний стул и, развернув, седлает его, облокотившись локтями на спинку. Его внимание напрягает, и аппетит тут же пропадает. Малика что ты знаешь об оборотнях?» сверля взглядом, спрашивает, а я удивляюсь, как можно иметь красивое и в то же время такое безжизненное лицо. «Я знаю об оборотнях не больше, чем о вампирах». Мои знания ограничиваются сагой «Сумерки» и историей про графа Дракула». «Да уж. Представляю, какая каша у тебя в голове!» — смеётся, обнажая белые клыки. Но, несмотря на столь сомнительные источники, думают и в курсе, что оборот не помешаны на истинности. И рыщут везде в поисках своей пары. «Да, но не могу до сих пор понять, при тут я!» Нервно отвечаю и осушаю залпом стоящий на столе бокал с красным вином, запоздало поняв, что это не клюквенный сок. «Сам Эль, почувствовал в тебе свою пару и поэтому увёз из клуба. Ты сопротивлялась, но этому монстру плевать на твоё мнение, потому что он эгоист по натуре. Молчу, потому что мне нечего возразить на это, в памяти на этот счёт серое пятно неизвестности. У оборотней нет равноправия, Малика. Женщины у них лишь средство для ублажения физических потребностей и продолжения рода». Среди подобных существ очень развит мужской шовинизм, и девушкам, которым посчастливилось стать избранными, приходится очень несладко. Но у тебя ситуация еще хуже, потому что ты человек. И, и чем же плохо, что я человек? Хрипло спрашиваю, облизывая пересохшие от волнения губы. Странно слышать подобный рассказ из уст вампира. «Ваша раса очень слабая». И поверь, ни одно существо, обладающее сверхспособностями, не хочет связывать себя с кем-то из вас. Разводит в сторону руками Марк, стараясь показать свое сочувствие, но морозящий холод, исходящий от него, говорит о том, что мужчине, по большому счету, плевать на меня и мои проблемы. Так не связывайтесь с нами. Кто ж вас заставляет? Вампиры не трогают людей. Вот уже много столетий. У нас есть лаборатории по производству крови, поэтому нам нет дела до вас и вашего существования. Но оборотни. С ними все иначе потому что они не властны над тем, кого выбирают себя в пара. Это чувство возникает само собой, и будь то волк, медведь или другой вид сверху, он не в состоянии отказаться и отпустить. Зачем вы всё это мне рассказываете?» Спрашиваю, нервно потирая вспотевшие ладони. «Признаюсь честно, что поначалу я хотел просто убить тебя, чтобы заставить страдать сам, или но потом увидел тебя и передумал». Марк накручивает на палец прядь моих волос, а я на мгновение забываю, как дышать от страха. «И какова теперь моя участь? Вы хотите сделать из меня вампира? Я просто хочу предложить помощь и свою защиту, когда за тобой явятся оборотни, а они явятся, потому что захотят забрать ребёнка, а тебя посадить под замок, чтобы сам или иногда приходил и пользовался твоим телом, если он, конечно, придёт в себя. А если не придёт...» то твоя участь еще менее завидна, потому что ты свидетель, и после рождения ребенка тебя, скорее всего, ликвидируют. Может, объясните, что с Саммелем, и почему вы так уверены в том, что он он станет ко мне относиться? Почему-то внутри разрастается протест на высказанное утверждение Я не помню своего общения с красавцем-оборотнем, за исключением некоторых моментов. Но сознание утверждает, что, несмотря на вспыхнувшие ужасающие картинки, мужчина не способен причинить мне вред. Самуэль не совсем оборотень Малека, поэтому он ещё опаснее и жёстче, чем его сородича. Его отец — волк, а мать — мать и дочь верховного демона. Выдаёт Марк, и у меня перед глазами темнеет от услышанного. Сейчас Самуэль находится в ипостасе зверя под стражей, и работники лаборатории департамента пока не знают, как вернуть его. Думаю, вскоре у них не останется идей, и они придут за тобой, чтобы бросить тебя к нему в клетку. — В клетку? Меня за что? Слезы отчаяния текут по щекам, а тошнота подступает комком к горлу. За то, что ты его истинная. Родителям сама или работникам департамента плевать на тебя. Они хотят вернуть гибриды к нормальной жизни, и твой запах может помочь в этом. Но шансы слишком малы. Вероятнее всего, зверь просто растерзает тебя на части, так и не узнав. Заботливо утирая мои слезы, продолжает говорить вампир, а я вдруг вспоминаю про Василису, которая провела ночь с другом Самуэля, и, скорее всего, этот блондин тоже не человек. «Василиса!» «Моя подруга в опасности!» Вскрикиваю и подрываюсь на ноги, но Марк, схватив меня за плечо, рывком усаживает обратно на стул, злобно поджимая губы. «Тебе сейчас нужно думать о своем благополучии малика «Если ты дашь своё согласие, то я смогу тебя защитить, но лишь в том случае, если ты останешься на моей территории. Если же откажешься, то отправишься прямиком в клетку и не спасёшь ни себя, ни младенца внутри». Громко рыкает, подскакивая на ноги и пинком отфутболивает стул в сторону. «Какое вам дело, да меня и моего ребёнка?» Шепчу еле слышно, шмыгая носом. «Ты мне приятно «К тому же наш вид очень трепетно относится к потомству. Остальные мотивы не должны тебя волновать». «Если сыта, ты можешь возвращаться в комнату. Пока тебе не следует шататься по особняку, чтобы не нарваться на неприятности. У тебя есть время на раздумья, но его не так уж и много». Марк кладёт передо мной на стол конверт и, засунув руки в карман, и направляется к выходу. «Посмотри на своего Самоэля в его истинном обличии и подумай хорошенько, хочешь ли ты находиться рядом с таким, как он? Сможешь ли смириться с тем, что он монстр и убийца?» Обратной дороги до своей спальни не помню, потому что, кажется, бежала так быстро, что ноги не касались пола. Все происходящее до сих пор кажется сном или чьей-то дурацкой шуткой, но обстановка не меняется, сколько бы я себя ни щипала, и никто не выскакивает из укрытия со словами «Стоп, снято!». Не знаю, сколько времени гипнотизирую конверт, не решаясь открыть его. Хочу ли я вообще видеть то, что изображено на фотографиях? Может, лучше запомнить моего первого мужчину таким, спящим, когда его лицо выглядит красиво и безмятежно? Любопытство играет против меня. и Я все же вскрываю конверт, дрожащими руками доставая несколько фотографий. Рот открывается в немом крике. А по телу бегут холодные судороги при виде необычного животного, которое с одной стороны нереально красиво, но с другой стороны ужасающе опасное. Пасть существа искажена в злобном оскале, а клыки испачканы кровью. Зверь твердо стоит на земле огромными лапами и смотрит вперед черными глазами, в зрачках которых отражается пламя. Вряд ли снимок, пусть и цветной способен передать точную мощь и исходящую опасность от данного существа, Но даже глядя на фото, у меня практически начали подкашиваться ноги, а внизу живота снова запекло. Дыхание очищается, а на лбу выступает испарина. Пальцы живут отдельной жизнью и, как ошалелые, скользят по снимку, желая ощутить мягкость черной шерсти полуволка. Следующее фото окончательно сводит меня с ума, заставляя со стоном прикусить губу. «Я должна бы с криком испугаться!» Напылающее пылающее огнем животное вызывает во мне совершенно другие эмоции, за которые мне стыд. Я ощущала жар этого огня на себе прежде. И языки пламени не спалили меня, не обуглили кожу, что доказывает мою теорию о том, что Самыйль не хочет причинить мне вред. Но теперь он выглядит по-другому. Теперь он в обличии зверя, и настроен ли этот зверь дружелюбно? Верится слабо, судя по снимкам.